так может мы сформулируем ваши показания иначе я лангер штурбарфюра рсс живущий в Лиссабоне по документам рике ланхера и возглавляющий фирму назовете ее правильно я могу ошибиться ладно я лангер узнав что мой секретарь фриц продель он же воскал варыш осужден в кракове приговорен к смертной казни через повешение за то, что во время войны служил в Аухсвице и принимал участие в массовых убийствах узников. Поручил Ригельту, штурбанфюреру СС, работавшему ныне в Лиссабоне под фамилией Киккель, устранить Продля, поскольку правительство Польши официально потребовало его выдачи. Необходимость такого рода акции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 Только он не стал бы интересоваться ее работой. Я не смогу это выдержать. Это как разорвать мне грудь и вынуть сердце. «Отведите Ригельта в чулан», — попросил он Кристину. Говорил сухим, начальственным тоном. «Подождите там час», — пояснил он Ригельту. «Потом я освобожу вашего начальника, и мы продолжим беседу с вами» поддерживая локтями сползавшие брюки ригельд шаркая ногами словно старик вышел кристина шла сзади упираясь ему в голову пистолетом он может играть слабость подумал роумен а когда закроется дверь кинется на нее он может стой крикнул он сорвавшимся голосом стоять кристина испуганно обернулась Ригельт вжал голову в плечи, резко согнулся, видимо, опасаясь выстрела в затылок. Лангер усмехнулся. — Он не станет нападать на девушку. Он теперь ваш с потрохами. — Как и вы, — ответил Роумен, оставил Кристину в подвале. Сам запер Ригельта в чулане. Тот шепнул, что потом, когда они останутся одни, расскажет еще кое-что. — У меня есть многое, о чем надо рассказать. Роман вернулся в подвал, сел возле спящего с парка и сказал. — Ну, а теперь давайте говорить, как члены одного содружества, Лангер. Ваша история с самого начала, по дням.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 — Мне бы хотелось выйти на улицу, снять барюки и вымыться. — Перебьетесь, — жестко сказала Кристина. — Своё дерьмо не пахнет. — Он думает о нас, — Ромен улыбнулся Кристине. — Пойдемте, Лангер. — Здесь, правда, нет водопровода, но я видел бочку. Ночью прошел дождь, вода прекрасна Пошли.